Глава четырнадцатая. Прошлое Стефани. Стефания, обхватив себя руками, стояла посреди комнаты, увешанной бумажной мишурой. Фотографии, планы, кипы испещренных текстом листков и бесконечная череда вопросов, крутящихся в голове. Вопросов без ответов потому что чем дальше Стеф заходила в своих поисках, тем непонятнее становилось все происходящее. Она с дрожью вспоминала свой недавний визит в психиатрическую клинику, где умерла дочь доктора Маркова, потому что именно там, в этой клоаке, где творилось то, что обычный человек и представить себе не может, в Стефани проснулась сила, которую подарил ее создатель. После ранения на озере у Стефани не было шансов выжить. По странному стечению обстоятельств врачи не заметили проникновение крошечных осколков в кровеносную систему девушки, и у нее оставались считанные часы жизни, пока маленькие смертельные торпеды медленно плыли в сторону сердца. И в тот момент, когда она очнулась на кровати в госпитале и начала шевелиться после операции, они уже почти достигли своей цели, и если бы подле нее не оказался тот кто не мог ее потерять, то не ушла бы из жизни в один день с сестрой. В тот день, когда доктор Марков пригласил ее съездить вместе с ним в гости к главному идейному вдохновителю и владельцу психиатрической клиники, Стеф почувствовала неладное, но сейчас она соотнесла это с появившимся у нее на руке новым символом и с тем, что она уже просто сходит с ума, пытаясь понять происходящее. Вот и доктор Марков, когда она сказала, что охотится за демонами, подумал, что у Стефани явно проблемы из разряда психиатрии. Хорошо, хоть сразу не вызвал ни отложку, как это было один раз, когда Стеф помогала частному детективу искать пропавшего ребенка. Вообще Стефани начала замечать, что видит больше обычных людей примерно через год после своего обращения, и когда прошел первый испуг, девушка начала вести дневник наблюдения, и аккуратно осматриваться вокруг себя, пытаясь понять, что за новый мир образуется вокруг нее. Она провела часы исследований в библиотеках и на разных сайтах, выясняя, есть ли похожие на нее. Обращалась к всевозможным гадалкам и ведьмам, но в результате понимала, что она знает о потустороннем больше, чем все они вместе взятые, а потом просто сказала себе «стоп» и стала с этим жить. А так как Стефани привыкла, что каждое положительное качество должно работать, то она принялась исследовать свои новые возможности. И оказалось, что обостренное восприятие и умение видеть иное очень даже способствуют ей в расследовании смерти сестры. Причем параллельно она даже стала помогать людям, когда их семьям приносили беду гости из других параллелей. Но вот только сложить единую цепь события, которые привели бы ее к тому, кто загнал Маргона, тот и шафот, не получалось. Стефани с доктором Марковым договорились вместе ехать вечером в гости, а до этого девушка решила просто немного проветриться и посмотреть на окружающие красоты. Она очень устала от бесконечного поиска и одиночества, а здесь в горах сейчас буйствовала красивая осень, и можно было просто сидеть на террасе небольшого семейного ресторана, пить кофе, есть вкусное мясо, смотреть на природу и ни о чем не думать. «Да кого я обманываю?» Стефани бросила скомканную салфетку на стол, резко встала и направилась к сидящему через несколько столиков от нее мужчине с рыбьими глазами. Лысоватый незнакомец посмотрел на Стефани, отпил небольшой глоточек вина из бокала и, сделав пригласительный жест, улыбнулся. «Здравствуйте». Что вам нужно от меня? Я видела вас в самолете, потом вы болтались недалеко от меня на парковке такси, теперь здесь». «Отдыхать приехал», — пожал плечами мужчина. «Этот ресторан мне посоветовали как один из лучших как по еде, так и по видам из окна». «Не нужно мне врать», — жестко сказала Стефани. «Что вы хотите?» «И правда, зачем скрывать очевидное?» Улыбнулся мужчина неожиданно приятной улыбкой. «Я ищу встречи с вами, но пока присматривался». Он помолчал и добавил. «Уже три года». «Что?» Стев несколько поменялось в лице. «Я смотрю за вашими успехами и неудачами, как вы ведете дела, как вообще ориентируетесь» в незнакомой для вас местности. «Какой местности?» спросила несколько ошарашенная стев. «Точнее сказать, в водовороте миров, открывающихся вам. И должен признаться, что вы восходите к тем единицам, кто так стойко перенес...» Мужчина поискал слова «перерождение». «Кто вы?» «Зовут меня Андрей Петрович. Фамилия моя Тарасов». Собеседник достал из кармана визитную карточку и положил ее перед Стив. «Я рекрут организации Маборб». «Ах, да, все сразу стало ясно и понятно», — язвительно заметила Стефани. «Международной ассоциации по борьбе с оккультными и ритуальными преступлениями». «Я присматривался к вам долго. Мы кого угодно не пускаем в свой закрытый клуб» но вы проявили чудеса осознанности и погружения в тему. Поэтому я решил, что пора представиться лично. Тем более, что сегодня вы собираетесь на фабрику монстров, и я не могу пустить вас туда без прикрытия». «В смысле?» — потрясла головой совершенно сбитая с толку девушка. «Психиатрическая клиника — это всего лишь бесконечно удобное прикрытие». Жена главного врача клиники в узких кругах — очень известный оккультный практик, и у нее была давняя мечта — делать из людей, демонов и других сущностей некий симбиоз. Ведь не каждая сущность может принимать человеческий облик и оставаться в полном боевом настрое. «Можно как-то более развернуто?» — несколько сдавленно сказала Стев. «Можно». Есть сущности, уже настолько ассимилировавшиеся во внешнем, то есть нашем с вами мире, что они без труда могут маскироваться под человека, даже быть человеком. Но они уже такие сами по себе, и на них крайне сложно воздействовать и тем более ставить себе в услужение. А есть те, кто никак не может преодолеть преграды и вырваться сюда. Тогда они охотно идут в услужение к этой мадам. Потому что она одалживает им на короткий срок тела пациентов, и они, выполнив несложную для них работу, наслаждаются прелестями земной жизни. Так, и что дальше? Вы все это время шли за убийцей сестры. Я верно понимаю. Да. Так вот, вы уцели. Его создали здесь. Это был крупный заказ, при выполнении которого нужно было изобразить работу маньяка, но на самом деле убить тех, кто мешал одному крупному дельцу протащить какой-то там законопроект, который позволит убивать природу. Но при этом нельзя было ни в коем случае даже намеком связать эти убийства с этим дельцом. Поэтому появился а маньяк, но выполнял он свою работу по-разному поэтому никто ничего связать ей не смог. К сожалению, кроме вашей сестры, которая вышла на нашу организацию. Мы не успели с ней связаться, потому что ее убили. Почему же столько лет вы за мной следили и не сказали мне об этом? Потому что ваше расследование и привело нас сюда. Но самое странное, я бы даже сказал невозможное, то, что он подарил вам жизнь. Они, собственно, как-то под это не заточены. В случаях обращения насчитываются единицы, потому что при этом даритель практически лишается жизни. Тем более, что до вас он проделал такую сложную работу. Какую? Убийство. Эти сущности не просто убивают, они готовят целые ритуалы, вкладывают в это. Тарасов задумался. Но если бы мы говорили про человека, я сказал бы, что всю свою душу. Они не могут просто прийти, убить и уйти. Нет. Это их жизнь. Грубо говоря, они так зарабатывают себе энергию и силы, и от того, насколько качественно будет проведен ритуал напрямую, зависит, сколько ценной энергии они получат. Мы тщательно собрали всю информацию и теперь хотели бы пригласить вас в свои ряды и доверить первое дело — пробраться за стены клиники и лично познакомиться с щитой, которая навострилась так ловко использовать в угоду себе другой мир. То есть хотите ловить их на живца? Я верно понимаю. В нашем мире нет определенного понятия, что хорошо и что плохо. Есть некоторые границы социума, которые определяют для большей части людей, как нужно себя вести. Я бы не сказал что мы сейчас хотим использовать вас, мы хотим сотрудничать. И именно такая постановка вопроса обоюдно удобная». «Как же много слов!» — вздохнула Стев. «Ладно, я понимаю, что в искусстве запудривания мозгов я вам проиграю, так что давайте к делу». Стев с дрожью вспоминала долгие часы, проведенные в палате, куда она попала, переступив порог той больницы, и откуда не могла выбраться, пока внутри нее не стала просыпаться сила. Но даже обладая всем арсеналом знаний и способностей, что она имела на настоящий день, она не смогла бы выбраться оттуда просто через входную дверь. Стефани пришлось пройти через кошмарный ритуал, найти лазейку и выбраться через, казалось бы, обычную картину, висящую на стене. Для любого человека это просто бредни. Но для нее такой путь стал спасением, а иначе она до сих пор томилась бы в той палате. Сейчас. Приехав на поиски Эмили и увидев картину возле ее комнаты, Стефани гнала от себя мысль о том, что здесь творится куда более сложный ритуал, чем могло бы показаться на первый взгляд. Она надеялась, ей только кажется, что здесь свило себе гнездо настоящее зло, и сейчас оно находится в завершающей стадии своего развития. Но чем дальше она заходила в дебри происходящего, тем яснее становилась картинка, и Стефани морально готовилась к тому, что ей придется заглянуть в гости к тому, кто затеял все это безобразие. Только потом, проходя обучение, она поняла, что такие картины только выглядят привычными человеческому глазу предметами. На самом деле это сгусток энергии, своеобразный проход между мирами. Тогда в клинике она воспользовалась чужим порталом, нашла его интуитивно и потом еще долго приходила в себя, потому что прожила кусочек жизни того существа во всех отвратительных подробностях, главным развлечением которого было похищение и пожирание людей. И сейчас Стеф поняла, что ей придется снова пройти через это, вымазаться в чувствах и желаниях неизвестного ей существа, потому что когда она создавала эту картину слой за слоем, выстраивая для себя пути проникновения и отхода, то вкладывала всю энергию, тщательно вырисовывая каждый штрих, накладывая каждый мазок, записывая для себя карту передвижений, чтобы не потеряться. С этими мыслями Стефани обнаружила, что уже давно стоит на опушке леса возле той деревни, где орудовала полуденница. «Да, однозначно нужно сделать что-то хорошее», — рыкнула она и направила машину вперёд. Окольная тропинка бежала через луг, падала во враг, цеплялась поворотами за земляные выступы и выводила к полю, разделявшему дома и чещебу леса. Еще издалека Стефани увидела, что там, в ком она подозревала полуденницу, дома, и сейчас обхаживает ровные ряды грядок, проветривает теплицы перед зимней спячкой, убирает садовый инвентарь и собирает расставленные по всей территории фигурки бабочек, собираясь к отъезду до следующего лета. Остановившись возле забора, Стефани глянула на высокую женщину с длинной белой косой до пояса и крикнула ⁇ Сестра твоя где? ⁇ Сколько раз убеждалась, что манерам здесь никто не обучен. Может, поздороваться нужно сначала? ⁇ с пренебрежительной ухмылкой спросила хозяйка. Не до сентиментов, открывая калитку и заходя внутрь двора, рявкнула Стеф. «Еще раз спрашиваю, сестра твоя где?» «Да вроде как я без родственников». Выходя навстречу Стефани, проговорила полуденница. «А ты, милая, что же так нахально в чужой двор вошла?» «Времени у меня нет тебя уговаривать». Стефани сделала в сторону полуденницы резкий шаг, схватила ее за закосу и, намотав волосы на кулак, глянула в меняющееся лицо нечисти. Я еще раз спрашиваю, где твоя сестра? Умирать ты будешь долго и мучительно, зашипела полуденница, но, поняв, что перед ней, видимо, непростая смертная, осеклась. На болотах ищи. Не видел я ее давно. Мальчик, где? Какой такой мальчик? По бабье взвизгнула она, когда стев сильнее дернула ее за косу. Я тебе голову оторву голыми руками. «Ты же понимаешь, что я могу это сделать?» «Да понимаю я все, понимаю. Пусти ты меня, ненормальная, но больно же!» Огрызнулась полуденница, потом добавила более примирительным тоном. «В подвале он у меня сидит. Я же не знала, какие у сорванца заступники». «Веди!» Отпустив косу и толкнув нечисть в спину, сказала Стефани. Слегка оскалившись, полуденница поплелась к сараю, зашла внутрь и, показав на закрытую прорезь лаза, открывающего проход вниз, проговорила. «На вот, там он, доставай». «Конечно, сейчас разбегусь». Сама полезла и привела ребенка. "Не я больше всех всем обязанная, что ли?» Попыталась возбудиться нечисть, но, получив подзатыльник, нехотя открыла люк и, путаясь в длинной юбке, стала спускаться. Стефани несколько минут простояла в ожидании, но, поняв, что снизу не доносится ни одного звука, достала фонарик и поползла следом. «Вот стерва!» — зло плюнула Стеф, добравшись вниз и увидев широкий проход, ведущий под землей наружу, из сарая. «Ладно, бегать за тобой не буду, сама придешь». Мало кто знал, что у каждой полуденницы есть особая вещь, с которой она никогда не расстается. Они забирают его с места посвящения после того, как могут жить самостоятельно. Но проблема была только в том, что предметы всегда разные, и сейчас нужно было угадать, что ценно для конкретно этой. «Надеюсь, это что-то не очень объемное», — вздохнула, Стив. Побродив внутри дома, Стефани присела возле стола, на котором в вперемешку лежали тетради, программы телевидения, полупустая пачка с леденцами и детский рисунок. Рассеянно поводив глазами по цветастой скатерти, она присмотрелась к небольшой фигурке бабочки, стоящей посреди хрустальной конфетницы и почти полностью засыпанной разноцветными сладостями. «Понятно», — удовлетворенно крякнула Стефа. «Бабочки наш фетиш». «Конечно», — вспомнив громоздкую фигуру полуденницы, «бабища такая здоровая, хочется легкости бабочки». Выудив фигурку из центра вазы, сказала она и, пробежав глазами по рисункам детей, достала один из них. А вот это уже интересно. Пинком открыв дверь в дом к матери Сережи, Стеф чуть не столкнулась с вылетевшей навстречу женщиной и сунула ей в лицо детский рисунок. Узнаешь это место?» Перепуганная Мила бегала глазами с листка на стев и обратно, часто дышала и, пытаясь понять, в чем дело, тихо лепетала. «Нашли Сережку? Он там? Скорее всего. Знаешь или нет?» Мила еще раз посмотрела на корявую копию пейзажа и часто закивала. «Это за костяным рвом. Там раньше охотников избушка стояла. Потом там такая топь стала, что больше туда никто не ходит». «Люди туда не ходят, а нечисти удобно очень. Так, собирайся, если он там, то вы с ним на выход пойдете, а у меня встреча еще. Далеко идти?» «Километр четыре», — натягивая высокие сапоги, откликнулась женщина. «А участкового ждать не будем?» «Нет, уехал он». «Куда?» — охнула Мила, снимая с вешалки куртку. «В свадебное путешествие», — дёрнула щекой Стев. «На машине хоть какое-то расстояние можно проехать?» «Да, я покажу». «Почему ров так называется?» Уже сидя в автомобиле, спросила Стефани. «Да когда-то давно кости животных прямо туда скидывали», махнула рукой женщина. «А кто сбрасывал кости?» «Так никто не знал. Даже с проверкой туда приезжали из СЭС, но никого не нашли. Кости распорядились убрать...» «Но они-то уехали, а туда никто приближаться не хотел, тем более трогать такое». «Какое такое?» «Ну, говорили, что вроде там кого-то прикармливают». «Кого?» Сосредоточенно глядя на дорогу, спросила Стев. «Да я ж не знаю. Я вообще бреднее этих мистических боюсь. Я себе пообещала, что если Сережка живым вернется, мы с ним сразу же в город уедем, подальше от этих болот». От ужаса, что люди рассказывают. «Мила, а что люди рассказывают? Вы можете как-то более информативно подавать слухи?» «Что?» — растерялась Людмила. «Мила!» Стев так вдавила тормоз, что женщина, сидевшая рядом с ней, чуть не впечаталась лбом в торпеду. «Чтобы найти вашего сына, мне нужно знать все. Понимаешь?» «Ну, вы сами спросили». Наши деревеньки особняком стоят, далеко от больших дорог, пустеют, конечно, потихоньку. Но сами видели, живые дома-то еще есть. А раньше, когда народу побольше было, не так боязно было. А уехать-то куда? У меня денег особо нет, всех родственников здесь схоронила, муж пропал в болотах. Мила ближе к теме. Ну, по рассказам, пряча глаза, проговорила женщина, живет там... Страшное что-то. Ему если кости сыплют, то он не выходит в деревню. А если нет, то он начинает выползать. А это прям до дрожи страшно. Но вы же говорите, раньше сыпали. А сейчас что? Еще давно все деревни скинулись и вызвали колдуна одного. Он приехал, и после этого тот перестал выползать. Просто Костя бы и дальше сыпали, так он мясо стал требовать и чтоб каждый день носили. А один раз поносчик-то пошел и больше не видели». «Понятно», — выдохнула Стеф. «То есть сами колдуна вызвали, а он здесь и обосновался». Стефани съехала с грунтовки в лес, развернула машину на выезд и, выйдя на улицу, потянула в воздух носом. «Куда дальше?» Спросила она у Людмилы. Лиском здесь пройдем, там дальше насыпь небольшая будет. С нее спустимся и пехом где-то километр. Главное, в болото не попасть, там окон сейчас много. Каких окон? Ну, топи! В такое, если попадешь, то все, назад не вытянешься. Ты хорошо по болотам ходишь? Нормально? Ну, как все, пожала плечами мила. Я буду очень внимательна. Если есть хоть шанс сережку сыскать, то я все сделаю. Быстро проскочив большую часть пути, Стефани вдруг остановилась и поймала за руку спешащую вперед Милу. Что? Женщина вскинула на нее глаза. Погоди, лес изменился. Пространство как-то поменялось. Задумчиво протянула Стефани. Это он, вдруг сказала резко побледневшая Мила. Я его один раз видела в детстве. Он к нам в деревню шел». Стефани повернула голову и на секунду замерла. В своей практике она часто делала для себя открытия и со временем даже завела персональную тетрадь с громким названием «Виды и подвиды нечисти». Сюда она вносила всех новых для нее существ и один раз даже пополнила коллекцию Маборпа. Открыв абсолютно робкое и скрывающееся ото всех существо, у которого была всего лишь одна неприятная черта, оно обожало пить кровь, причем неважно чью. И сейчас Стефани поняла, что скоро в дневнике появится еще одна запись. Недалеко от нее, опираясь на тонкие конечности, похожие на длинные изогнутые трубки, в воздухе висело существо, копирующее тело человека, Сущность была бледной и абсолютно лысой, и лишь местами прикрытой шерстью. Чуть вытянутая вперед челюсть создавала подобие рельефа на морде, глаза у сущности были широко поставлены и проваливались глубоко в череп, а короткий нос был все время в движении, хотя казалось, что существо находится в неком стазисе. В следующую секунду Стеф увидела, как у монстра задрожали веки, Потом открылись щелки глаз, и вдруг она поняла, что объектом интереса для существа стала мила. На Стев странное создание даже не поглядела. Оно взяло в четкий фокус фигуру Серёжиной мамы и, быстро перебирая лапами трубками, посеменило в их сторону. «Беги!» — шепнула Стев и указала на видневшийся неподалеку домик охотников, который они как раз искали. «Беги, я тебе сказала!» Сквозь сжатые зубы прошипела Стефани, видя, что завороженная страшным зрелищем Мила даже не двигается. В несколько прыжков Стефани оказалась на пути у местного Человека-паука. Тот сделал мгновенный выпад в ее сторону. Стефани, отшатнувшись, поскользнулась на мокрой траве, и в лекомые инерции пролетела у него между множеством ног, успев затормозить, схватившись за тонкое деревце. «Мила, беги!» Хрипло выкрикнула Стев, царапая землю и пытаясь встать, но ноги почему-то не слушались. Руки становились ватными, и сквозь замутненную линзу зрения девушка увидела, что ее руки покрыты ярко-оранжевой слизью. И в этот момент в сознании полыхнуло воспоминание, что она очень давно читала об автохтонных существах, возникших на этих землях и столетия назад наводивших ужас на местное население. Их описывали именно так, как выглядело топающее за милой странное существо. Самое ужасное, что они обездвиживали своих жертв ядом, причем токсичность его распространялась одинаково почти на все формы жизни, и Стеф понимала, что либо она сейчас выкатит свое настоящее «я», либо погибнет. В следующую секунду не почувствовала, как внутри распускается бутон ярости — как по нервным окончаниям простреливают искры, и в голове туман дурмана сменяется реальной картинкой происходящего. Сейчас она четко видела свою цель, трясущуюся на тонких ножках в попытках догнать убегающую женщину. Стев, стряхнув с себя оцепенение, встала и пошла вперед. Конечно, ее страшно отвлекал скованный страхом образ Милы, чья напичканная адреналином кровь яростно пульсировала в венах, отчего стук человеческого сердца эхом отдавался в ушах стев, но она сосредоточилась на цели и в три прыжка оказалась рядом с существом. «Нет, дружок», — трубным низким голосом проговорила женщина, — «так не пойдет. Сначала ты познакомишься со мной». Ей удалось сделать монстру ловкую подножку, и оно, лишившись сразу трех опор, неловко завалилось на бок, но моментально вскочило, помогая себе остальными лапами, и устремилось за Милой. «Да что ж ты трудный-то такой!» — рявкнула Стев и, вытащив из-за пояса нож, воткнула его в мягкое бледное тельце. Но это действие не возмело какого-либо видимого эффекта, существо неслось вперед и почти уже нагнало обезумевшую от страха Милу но последняя успела заскочить в домик и захлопнуть у него перед носом дверь. А когда оно попыталось оттянуть створку, то на помощь уже подоспела Стев и со всей силы дернула его за две ноги, направляя нечисть в болотную топь. Однако существо было достаточно сильным и юрким, он не нападал на Стев и не отбивался, но каждый раз выскальзывал и стремился прорваться к двери, за которой скрылась Мила. «Капец ты, настырный товарищ!» — шипела Стефани, вцепляясь пальцами ему в шею. «Да где же у тебя кнопка выключения?» Словно из ниоткуда в ареоле болотных брызг перед дерущимися появилась высоченная девица с толстой темной косой и в венке из давно поникших сухих трав. «Забирай мальчика с матерью и бегите!» — крикнула она. «Потом встретимся у Трофима!» «Приходи к ночи». Стефани не стала долго расспрашивать у нежданной помощницы, кто она такая и почему вдруг решила их прикрыть. Она просто отпустила непрошибаемую сущность и кинулась к дверям избушки. Влетев внутрь, она увидела рыдающую Милу, которая прижимала к себе бледного ребенка и, смотря в пол, раскачивалась вместе с ним. «Твой?» «Да», — трясущимися губами ответила Людмила. «Пошли!» «Как же!» Там же, заткнись, свистящим шепотом проговорила Стеф. Встань и иди за мной. Проходя мимо осколка зеркала, втиснутого между двумя неплотно прилегающими стеновыми панелями, Стеф на секунду задержалась и быстро смахнула ненавистную личину. К счастью, Мила была так напугана, что даже боялась смотреть по сторонам, а то при виде Стефа не в настоящем облике, Милу бы точно хватил удар. Добравшись до машины, она помогла обессилевшей женщине и ребенку забраться внутрь, оглянулась в поисках погони, но все было спокойно, и Стев, вскочив за руль полицейского авто, быстро погнала машину по грунтовой дороге. «Вам есть куда уехать?» «Нет, но я что-нибудь придумаю», — крепко прижимая к себе мальчика, сказала Мила. «Сейчас довезу вас до дома, ты быстро собираешь вещи, а я найду вам безопасное место». «Вы думаете, они могут с болот прийти за нами?» «Не они. Соседка твоя ребенка забрала, а с ней я до конца еще не разобралась. Сбежала она». Ворвавшись на большой скорости в дремлющую деревню, Стев осадила машину возле дома Милы и, глянув на нее, проговорила. «У тебя десять минут. Берешь деньги, документы и самое необходимое. Ребёнок останется со мной в машине». «Хорошо, хорошо», — мелко закивала Мила, — Как только женщина скрылась в доме, Стефани достала телефон и, накидав несколько сообщений, обернулась к мальчику. «Как ты, Серёжа?» Но ребенок сидел на заднем сиденье бледным изваянием и просто отрешенно смотрел в окно. «Ничего, малыш, прорвешься", покивала Стефани и, стукнув по рулю, резко выдохнула. «Где мать-то твоя?» Она сказала... «Если я не буду слушаться, она за мамой придет», — еле слышно отозвался мальчик. «А мама и так столько плакала, когда папка пропал. Не волнуйся, все с твоей мамой будет хорошо. Я здорово тетку ту напугала, пока не придет. Иначе я бы так спокойно твою маму одну не отпустила». В подтверждение слов Стефани из дома с большой сумкой вылетела Людмила, запихала багаж на передние сиденья и, забравшись назад, с выдохом сказала «Можем ехать». «Ну и отлично», — Стефани повернулась к ней. «До города вас довезут под охраной. В аэропорту будут ждать мои знакомые. И уже вместе с ними доберетесь до безопасного места». «Спасибо вам за все. Спасибо большое». Вернувшись в деревню, Возле пирса Стев подрулила к дому, где остановились Мамыкин с Варей, и увидела, что последняя мило болтает с молодым человеком. «Здравствуйте, я от Кузякина». Завидев Стев, представился мужчина и одернул края свитера, которые все время норовили заползти выше уровня ремня. «Я так понял, мне людей отвести надо». «Вы один?» «Не, со мной еще два опера». Молодой человек хихикнул и показал на мнущихся неподалеку Милу и мальчика. «Чего, особо опасные?» «Нет», — обронила Стеф. «Просто очень несчастные. Будьте, пожалуйста, с ними вежливы и не задавайте дурацких вопросов». Проводив Милу с сыном, Стефа не дождалась, пока машина исчезнет из вида, и повернулась к стоящей рядом Варваре. «У вас было задание? Почему вы все еще здесь?» «Потому что я не вижу в нем смысла». «Ты мне не работодатель, я независимое процессуальное лицо и буду вести дело так, как считаю нужным. И сейчас я бы хотела понять, куда едут эти люди?» — спросила Варвара. «Туда, где смогут позаботиться и обезопасить от них общество». Тихо отозвалась Стефани. «В смысле? Ее сын давно погиб. Это подменыш». Они все театрально обставили, но Сережа бы все равно не вернулся, а этот стал бы еще одним засланным казачком. Почему ты ей не сказала? Почему ты все время решаешь, что правильно, а что нет? Вспылила Варя. Что я должна была сказать, обезумевшей от горя матери? Что этот мальчик не ее сын, а подменыш? Стефани цокнула языком. Пусть уж лучше пребывает в счастливом неведении а подменыши наши тонкие психологи перевербуют. «Как все удачно организовано!» «С некоторым пренебрежением», — сказала Варя. «Меня твое мнение интересует в последнюю очередь. Я смотрю, ты так и не пришла в себя. Так что, Варя, отправляйся к своему начальству. Сама ты выбор сделать не можешь, так вот я сделаю его за тебя. Сейчас я пошлю уведомление, что в твоих услугах больше не нуждаюсь. Ледяным тоном проговорила Стев, после чего вошла в дом и закрыла за собой дверь. Найдя криминалиста, сидящим перед окном, где в своем вечном движении застыло время и крутящийся по заданной траектории призрак, Стев присела рядом с Мамыкиным и спросила. «Ты хочешь остаться или уедешь вместе с Варварой?» Стев помолчала. «Ты теперь совсем другой, но это не мешает вернуться в мир и жить». Стефани помолчала. «И развиваться, работать...» «Нет, я уже давно принял решение», — Мамыкин помолчал. «До этого, так сказать, перевоплощения моя жизнь была скучной и пресной. Криминалистика тоже имеет свой предел, и я с ужасом ждал то время, когда раскрою все секреты, овладею техниками, и потом мне станет...» По-настоящему тоскливо. Ты думаешь, что смог бы разгадать все преступления? Я считаю безнравственным сидеть и ждать, когда кто-то приступит черту. Потому что это не кроссворд для меня, а перечеркнутые жизни. Мамыкин чуть улыбнулся. Я благодарен тебе. Сейчас передо мной новый мир, и стать криминалистом в этой области удавалось не каждому. Так что, если ты не против, я бы хотел остаться. Отлично. Тогда поехали на кладбище, у нас много дел. До ночи нужно там все обследовать, а после поболтаем с Трофимом. Входная дверь скрипнула, приоткрылась, и на пороге возникла Варя. — Ты едешь со мной? — глядя на Мамыкина, спросила она. — Нет, у меня здесь много дел, — покачал головой криминалист. «Понятно. Что ж, Стефани, поздравляю. В вашей секте на одного больше». «До встречи». Набирая кому-то сообщение, буркнула Стефани. «Нет уж, мы больше не встретимся. Ты и так мне достаточно крови попортила», — обронила Варвара и, постояв еще секунду, вышла. «Это ты так думаешь», — покачав головой, отозвалась Стеф в сторону закрытой двери, — «Теперь ты мой враг. Теперь тебе нужно быть осторожной».